Глава 8. Аудиторский показ. В пятницу грянул гром, и разверзлись хляби небесные. Причём в самом прямом смысле этого выражения. Дождик шёл сильный, упругий и весьма себе холодный. От метро я бежала, потому что Господь, когда при рождении, раздавал здравый смысл, меня от чего-то обделил. И ведь давно собиралась купить новый зонтик вместо сдохшего старого. но всё время забывала. Скочила в два прыжка на крыльцо бывшего дома Достоевского и юркнула в закрывающуюся за кем-то дверь. Ну, и чтоб жизнь сказкой не казалась, разумеется, налетела на чью-то замешкавшуюся спину, оставив на пиджаке сочные мокрые кляксы от моей сочной мокрой персоны. Увидев, в кого попала, шарахнулась в сторону, но Илья Молниинус нахватил меня за руку. "Ника, это становится уже традицией. Опять кофе? Нет. Пролила я всего лишь дождь. Простите. Ты Водолей или Рыба? Он смеялся, глядя, как я трясу головой, и даже не пытался защититься от брызг. "Я лев", с достоинством сообщила я, отобрав у него руку. Принялась копаться в сумке в поисках пропуска, а Илья пробормотал: "Странно, тебя так любит вода". Я вскинула подбородок, но вслед за мной В здание вошла пара пожилых людей, и тут мой босс нацепил на лицо официальную маску, поманил меня рукой: "Ника, знакомьтесь. Это Дмитрий Авдеевич и Любовь Захаровна Осины, аудиторы с большим стажем работы. Сегодня они начнут проверку. Прошу предоставить им все возможности для этого". "Хорошо", механично ответила я, бросив оценивающий взгляд на аудиторов. Мужчина выглядел как библиотекарь советских времен, низенький, квадратненький, с блестящей лысиной в окантовке седого нимба, упакованный в какие-то ужасные широкие брюки и вязаную безрукавку поверх серой рубашки. За то женщина сразу напомнила мне актрису из фильма «Бедная Саша» — маленькая с элегантными кудряшками, крашенными в неброский рыжий. С безупречными манерами и с очками на самом кончике носа, поверх этих очков она осмотрела меня с головы до ног и вежливо попросила: «Будете добрый деточка, проводите нас в помещение, где нам никто не помешает». «Конечно», пробормотал и я, совершенно не обидевшись на деточку. «Вам никто не помешает у меня в бухгалтерии». Когда Любовь Захаровна вошла в мою каморку, На лице женщины появилось выражение лёгкого недоумения. Осмотревшись, она обернулась ко мне и вопросила: "Вы здесь работаете?" "Ну да. Деточка, здесь нельзя работать, молодой симпатичный. Это не бухгалтерия, это собачья кнура. Вам стоит обратиться господину белому с просьбой сменить помещение. Здесь можно хранить, скажем, швабры. Сказанное это было настолько дружелюбным и заботливым тоном, что я даже прыснул от смеха. Осина мне понравилась сразу и безусловно. Зато её муж производил впечатление аутиста. Топтался на месте с допотопным портфелем, прижатым к груди, пока жена не велела ему: "Митя, садись, расчехляй калькулятор. Деточка, нам нужны, во-первых, главная книга, во-вторых, все отчёты за текущий период, в-третьих, Договора поставок, накладные и товарные чеки за шесть месяцев. Один момент. Необходимые папки я положила на стол практически сразу. Главную книгу пришлось распечатать, пока принтер выплевывал листы с цифрами. Любовь Захаровна основательно подошла к организации рабочего пространства. Ее муж устроился на одном краю стола, а она разложила вокруг себя блокнот для заметок, карандаш. Ручки разных цветов, точилку, стирку. Какая обстоятельная женщина. Получив главную книгу, она махнула мне рукой: идите, деточка, занимайтесь своими делами. А если вам что-то понадобится, ну, во-первых, я осмотрю у вас все папки, расставленные в алфавитно-хронологическом порядке и весьма удобно систематизированные, а во-вторых, я составлю список документов, которые нам необходимо будет просмотреть. И представлю вам в конце дня. Видите, мы начнём работать. Пожав плечами, я взяла сумку и вышла из каморки. Надеюсь, мне всё-таки дадут доступ к рабочему месту, а то зарплату надо начислять. А ещё сегодня показ на неделе моды. Вон шныряют туда-сюда. Увернувшись от курьера с толстой сумкой и от взмыленной Оксанки, я прижалась к стенке коридора и вздохнула. У кого укрыться до обеда? Поразмыслив, я направила свои стопы к монекенщицам. В нашем доме работали постоянно пять девушек, которые служили и примерочными, и подиумными моделями. Сегодня они не участвовали во всеобщей вакханалии, а отдыхали. Их выход будет вечером, а пока они в подиумной делают себе масочки и друг дружке массаж. Вот у них и посижу. У девчонок я провела полдня. Жутко хотелось есть, но модели вечно придерживаются своих строгих диет. Поэтому даже на названия продуктов произносить у них нельзя. Зато напилась воды по самой не могу и опробовала бабушкин рецепт скраба от Веры и увлажняющие маски от Насти. И наслушалась обсуждений новой хозяйки модного дома, от которых меня к обеду уже просто тошнило. Юля собиралась всё взорвать, и она успешно начала это делать. Все наши девчонки были Обозванные коровами и прыщавыми булимичками, им было обещано лично заняться их воспитанием и тренировками, а трём из пяти велено сесть на соковую диету, при том, что модели у нас были действительно очень красивые и худенькие. А в обед меня поймал дёнчик и потащил в ателье. Я сопротивлялась, но моё сопротивление было подавлено сначала самим дизайнером, а потом и манекенщицами. Дюнечки на выражении мордашки было настолько загадочным, что я не выдержала. Да что происходит вообще? Мне работать надо. Душечка, молчи, ничего не говори. Скажешь потом, когда увидишь. Вызапил Дюна и махнул рукой девчонкам. Те с хихиканьем сбрызнули за ширму, завозились там, толкаясь, а потом выбрались обратно в розовых жакетах с росписью под мезень. Я застыла, рассматривая детальки. Дюнчик послушал мои советы и заменил полосочки на однотонные клапаны, а пуговички составил в цепочки и подвесил на ладзканы. Даже слов не осталось. Девочки были все в разных юбках, коротких и длинных. У каждой была сумочка в тон и смотрелось это настолько стильно, что я прижала ладонь к рту любуясь. А Ден удивил меня еще больше, подставив сзади еще один жакетик. Надевай не куличка. Что я? На меня не налезет, надевай, сказал. Бросив сумку, я осторожно продела руки в рукава. Дёнька посадил жакет мне на плечи и разгладил их в любовном движении. Но как, повернувшись к зеркалу, я выдохнула. Сидел на мне розовый жакетик, как в летой, словно на меня ошитый. Прелесть просто прелесть. Адем добил. Ты выйдешь за девчонками на показе. Никаких отказов, в принципе, не принимаю. Ведь у него был весьма решительный, поэтому я попыталась уговорить добром. Дёнечка, из меня вообще модель никакая. Я и ходить-то не умею. А уж на подиуме, да это легко, мы тебе покажем. Хихикнула Вирунька. Высокая, худая и андрогинная. Она всегда вызывала во мне здоровое восхищение цветом лица и абсолютным терпением. Катюша поддержала ее. Главное не смотреть по сторонам, почувствую себя королевой, а вокруг поданные, поданные. Девчонки, вы с ним за одно, да? Жалобно огляделась я в поисках путей побега, но их не было. Модели ведь спортом занимаются, у них мышцы. Схватят, свяжут и пипец ежику. То есть Нике. Не-не, у меня работа и вообще никаких вообще. Звопил фальцетом дюнчик. Ты гвоздь программы. Я тебе жикетик шил. Тебя Игнатов убьёт. Зашла я с другой стороны, а потом после показа и меня заодно. Чего? Это будет уже после показа, оптимистично отмахнулся Дён. При этом мне показалось, что все вокруг сдвинулись, словно загоняя меня. Я схватила сумку, но защищаться ею не смогла. Дёнька скорчил жалобную рожицу, мгновенно меняя стратегию. Ну не кулечко, ну зайчока, Котенька моя, это же наполовину твоё творение. Миленький мой, ты обязана, понимаешь, ты обязана выйти в этом мимимишном жикетике на подиум. Зачем, дёнь, с тоской протянул я, понимаешь, что не отвертется. Парень воздел руки к потолку. Ну как ты не понимаешь? Это же символ. Как тебе объяснить? Символ того, что наш бренд может носить любая женщина. Не только модель, не только тощая селёдка, вон как вирунька. За селёдку получишь, беззлобно отозвалась Вера. ПравNIKа, соглашайся, тебе понравится. Это же неделя моды, поддержала её Ася. Столько народу, тебя сфоткают как пить дать. Ты будешь звездой интернета. Я упаду, обречённо ответила я, оглаживая полы жакета. Я навернусь на каблуках и стану звездой Ютуба. Мы тебе дадим конверсы, воодушевился дёнчик. Видимо, понял, что я сдаю оборону. Метнулся куда-то за ширму, притащил абсолютно новые высокие кроссовки цвета кровавой зари со звёздами, сунул мне и кивнул с видом эксперта: "Ты будешь неотразима". В общем, я согласилась. Ввякнула что-то про предупредить директора, но меня заткнули. Связали. Нет, И потащили к выходу, как была в жилетике, добро с сумку не забыли сунуть в руки. В газели, которая везла на показ модели и шмотки, я пыталась осознать, что случилось, но все никак не могла. Как, как я могла согласиться на такую авантюру? Вытащить меня на подиум? Самая глупая идея, которая могла прийти кому-то в голову. Да я и без каблуков упаду в обморок просто потому, что на меня будут смотреть. Девчонки, привычные, а я нет. Мне комфортнее всего в моей маленькой комторке с моими бумажками. Меня прёт от швейной машинки, когда я один на один с вещью, которую шью. Но представлять вещь, которую кто-то шил, пусть и с моей скромной помощью, перед людьми, настроенными весьма и весьма критически, это кошмар. Неделя моды в нашем славном городе настоящее событие. Это фотографы, пресса, профессионалы от кутюр, просто знаменитости, и одна маленькая я перед всеми ними. Однако, когда Газель остановилась у служебного входа новой сцены, все мысли из моей головы испарились начисто. Раньше я не верила, что можно не думать ни о чём. Оказалось, можно. Всё завертело и закружилось. Меня куда-то тащили, одевали, раздевали, переодевали. Очнулась я только в жестком неудобном кресле перед зеркалом с подсветкой, а вокруг меня неторопливо и плавно, как кот, двигался Пашка гремир. Утыканная под подбородком бумажными салфетками, я пялилась на свое отражение в зеркале и пугалась бледности кожи — вампир вылещи из подвала, где спал в гробу. Пашка задумчиво топтал толстую кисть по тональному крему в баночке и бормотал себе под нос. Сейчас мы тебя оживим, сделаем красивенькой. Макияжик смоется салфеткой, не бойся. Девочки у нас матрешки, а ты будешь русской барышней. Кровь с молоком. Никуле тебе бы томатный сок пить, зайка. Ты такая бледненькая. Я фыркнула, но Пашка мазнул мне кистью по носу. А ну не гримай с нечей, глаза закрой. Я послушалась. Кисточка легко прошлась по моему лицу, заплясала под носом, на веках, на висках, как танцовщица, выбивающая чечётку. Секундная пауза, и в меня уже тычет карандаш под глазами, а потом на губах, и жалобный голос дёньки рядом: "Пашульчик, мне нужен нюд, лёгкость, юность, беззаботность. А я что тебе тут старую бабу рисую?" Басом обиделся Пашка. Я открыла глаза и увидела его нахмуренное лицо в зеркале. Дёнчик страдал рядом, заламывая руки. Ой, что будет? Что будет? Татьяна Валерьевна будет в шоке. Она меня убьёт. Но я тебе говорила, промычала я, не размыкая губ. За что получила? оклик от Пашки. Я что сказал? Я молчу, говорила, но Денис мрявкнул: "Пашка, не мешай мне работать. Котенька, ну я волнуюсь. Залебезил перед ним Дёнька. Это ж мой первый показ, это первые работы. Иди бухни, и все пройдет без нервов. У меня нету. Опечалился дизайнер. Гремер кивнул на свой пиджак, висевший на стойке вешалки. У меня есть. К нищок? Слабым голосом умирающего лебедя спросил Дёнь. К нищок? Твердый и по-мужски ответил Пашка. Пока Дёнька прихлёбывал Хенесси из фляжки, освобождённый от стенаний гремёр, быстро и ловко закончил мой макияж. Глянув на себя в зеркало, я повернула голову вправо, влево, не узнав девушку напротив. Какая же она красотка! Лицо прямо светится, а глаза какие огромные, выразительные, с длиннющими ресницами. "Что ты со мной сделал?" неуверенно спросила, боясь шевелить губами. Пашка хмыкнул удовлетворенно. Я тебя накрасил, душечка, чтоб теперь так на работу мне ходило каждый день. Я проверю. Дёнь, зацени, какая лепота. Зацениваю, вяло улыбнулся бледный дизайнер с тонкой душевной организацией. Ты настоящий волшебник, пош</ul>лька. Так ты походу уже нализался. Пашка решительно отобрал у Дёна фляжку и сам отхлебнул глоток. При этом они так переглянулись, что мне сразу всё стало ясно. Мальчики, совет вам до да любовь, но это я даже с таким макияжем боюсь выходить на подиум. Может, к Индичку попросить? Однако Индичок исчез в бездонных глотках раньше, чем я успела сформулировать мысль. И то хорошо, а то вон, на корпоративе меня повело с глотка шампанского. Теперь надо как-то встать и пойти за зазепившимся дёнчиком. Но как? Руки, ноги не слушаются, будто из них вынули кости и мышцы. А взамен на билеватый вот каким ватным пуголом с красивеньким личиком я буду шагать по подиуму. Цигель-цигель, маленький мой, а илюлю. Заторопился идён, раскрасневшийся от коньяка. Скоро наш выход, девчонки уже томятся. За кулисами подиума всё было почти прилично, и никто в истерике не бился. Лёгкая музыка. Девчонки казались мне гигантскими похудевшими матрёшками в сарафанах от кутюра Вот уж кто был спокоен, их алеповатый макияж выгодно оттенял чудесные работы дизайнеров. Первым номером шла Игнатова с её нежный гжелью, за ней Гладышев с пастельной онегой и яркими гуслицами, потом Анька с весёлой хохломой, а уже после них всех была Дёнькиной очередь. Я пряталась в уголке, почёсывая ногу о ногу, розовые джинсы, в которые меня впихнули, Нещадно кололись новенькими запашивочными швами. В голове было пусто, и только одна единственная мысль металась, тыкаясь в стенки мозга, и прочитала: "Дура, ой, дура". Модели переодевались буквально на бегу. Вышла с степенной отрешённостью с подиума за кулисы и тут же преобразилась. Дизайнеры помогали срывая на ходу топы или лапсердак. Меня кокошник накику и подбирая волосы к верху или распуская по плечам, и снова на подиум. Хорошо, что мне не надо переодеваться. Я бы сдохла сразу тут же на месте. Короче, мусенька моя, идёшь сразу за Аськой. Она завершающая. Следуешь в пяти шагах так, как она идёт. Не пытайся бёдрами вихлять. Запомнила? Иди, как идёшь с работы домой вечером, где он уже не казался потерянным или напуганным. Он шептал горячо, перекрикивая музыку и шум, и я только кивала, даже не стараясь выдаваться в детали. Всё равно всё испорчу. За Айские хвостики мы держать дистанцию. Точка. Сейчас пискнул возбуждённый Дёнька и метнулся к веруньке, которая шла первой. Мезенский жакет сменил и гриву хохломскую блузку. Второй и третий, пятый Дёнька отсчитал носком ноги несколько тактов и буквально вытолкнул меня вслед за Асей. Золушка на балу. Вот кем почувствовала я себя в тёмном зале на ярко освещённой сцене подиума, оставив позади бледного Дёна и схватившуюся за сердце Игнатову. Я на короткое мгновение запнулась, а потом двинулась вперёд с неуверенной улыбкой. Вспышки, вспышки, стрёкот фотоаппаратов. стук каблуков, уже повернувшие Веры и её быстрый ободряющий взгляд. Там, в сумраке, невидимые из-за софитов сидят люди, они смотрят на меня. Сердце колотится как сумасшедшее, и дыхания мало, ничтожно мало. Я представляю модный дом Тэ и Гнатова, я не упаду, не подведу, не посрамлю честь. А вдруг там Илья? Вдруг тоже смотрит на меня сейчас? Эта мысль воодушевила и заставила приосаниться. Нет, с работы домой я бреду, как самка гориллы, руки по земле волоча. Но здесь я стану русской барышней, какой меня представил Пашка. А как ходили русские барышни? Павый, пря осанилась, подбородок подняла и тут я дошла до края подиума, не увидела Аську и запаниковала. Повернув голову, заметила, что она уже идёт обратно по другому краю и поспешила за ней, взмахнула руками, балансируя. Услышала смешки: "Блин, Они смеются над моей неуклюжестью. Я дура, дура. Я улыбаюсь. Я не подведу. Вывалившись за кулисы, я нашла глазами дёнчика и выдохнула. Я сделала это. А потом свет выключили, и звук тоже